Но я спешил вернуться к своим обязанностям. Меланхолический вид болота, смерть несчастного пони, сверхъестественный звук, связанный с мрачную баскервильскую легендой, все это придало печальный оттенок моим мыслям. Затем последнюю каплю к этим более или менее неопределенным впечатлениям Явилось определенное и ясное предостережение мисс Стаппельтон, высказанное с такой серьезностью, что я не мог сомневаться в том, что она сделала это, имея очень глубокое основание. Я устоял против всех уговоров остаться завтракать и тотчас отправился домой по той же, поросшей тропинке, по которой пришел сюда. Но, по-видимому, была другая, более прямая дорожка, потому что не успел я дойти до дороги, как был поражен, увидев, что мисс Таппельтон сидит тут на камне. Лицо ее было еще красивее от разлившейся по нему краски, она держала руку у сердца. «Я всю дорогу бежала, чтобы перехватить вас, доктор Ватсон», — сказала она. «Я не имела даже времени надеть шляпку. Мне нельзя долго оставаться, не то брат хватится меня». Я хотела вам сказать, как я огорчена своей глупой ошибкой. Пожалуйста, забудьте мои слова, не имеющие никакого отношения к вам. Я не могу их забыть, мисс Таппельтон. Я друг сэра Генри, и его благополучие очень близко касается меня. Скажите мне, почему вам так хотелось, чтобы сэр Генри вернулся в Лондон? Женский каприз, доктор Ватсон. «Когда вы лучше узнаете меня, то поймете, что я не всегда могу объяснить то, что говорю или делаю». «Нет-нет, я помню дрожание вашего голоса. Пожалуйста, прошу вас, мисс Таплитон, будьте откровенны со мною, потому что с тех пор, как я здесь, я чувствую, что вокруг меня сгущаются тени. Жизнь стала походить на эту большую Гримпинскую трясину». С зелеными пятнами повсюду, в которых легко погибнуть, не имея пути водителя, готового указать верную дорогу. Скажите же мне, что у вас было на уме, и я обещаю вам передать ваше предостережение сэру Генри.